Глава вторая. Заметив, что Лемке притормозил и намеревается повернуть направо, Виннер сказал прямо. Но, господин доктор, я хотел проехать по Виллайдштрассе. Нет, нет, раздражаясь, крикнул Виннер. Вам говорят прямо. Вечно у вас свое мнение. Переждав поперечный поток автомобилей, Лемке послушно пересек Курфюрстендам. Приходилось сделать ненужный крюк. Но Винер не выносил возражений. И Лемке готов был ехать, как тому заблагорассудится. В конце концов, за бензин платит Винер. А Винер хотел еще раз взглянуть на витрину антиквара на углу Вильдермсдорф и Зибельштрассе. Было любопытно узнать, продан ли этюд Марке. Чертов торгаш просил за него вдвое больше, чем он стоит. Останавливаться у лавки Виннер, конечно, не станет, чтобы не обнаружить своего интереса. Автомобиль поравнялся с антикварным магазином, и к своему разочарованию Виннер увидел, что интересующего его полотна в окне уже нет. Значит, кто-то из этих новых собирателей опять опередил его. Они готовы платить какие угодно деньги, лишь бы на полотне была более или менее известная подпись. Однако дело сейчас не в нуваришах, а в плане задуманном Винером благодаря случайному вмешательству Асты. Девчонка молодец. У нее отцовская голова. Несмотря на свои шестнадцать лет, Она прекрасно разбирается в политике. «Теперь, папа, — заявила она, — нам надо собирать не изображения христов и купальщиц, а фюреров. Может быть, это вырвалось у нее случайно, но сказано верно, — собирать фюреров. Да, он отведет под картины нацистского содержания угол направо от входа. чтобы эта часть коллекции первою бросалась в глаза. Автомобиль остановился. Лемке соскочил со своего места и отворил дверцу. Винер выставил одну ногу и огляделся по сторонам, будто чего-то опасался. Затем, не спеша, вылез на тротуар и окинул взглядом самый обыкновенный дом, каких тысячи в Берлине. В них живут, вероятно, тысячи никому неизвестных начинающих художников, вроде этого Цехауэра. В прошлый свой приезд Виннер уже договорился с ним об изготовлении копии с работы кого-нибудь из лучших мастеров. Когда Виннер узнал от своего портного о существовании этого Цехауэра, он осторожно познакомился с двумя копиями, которые тот делал еще, будучи в школе искусств. Копии были великолепны. Нынешняя ситуация тоже вполне соответствовала планам Виннера. Художник сидел без Феннега и, наверное, готов был взяться за любой заказ. Фюреры обойдутся Виннеру недорого. Лифт остановился на пятом, последнем этаже. Когда Виннер вошел в мансарду, художник лежал на диване. При появлении Виннера он нехотя спустил ноги с дивана, не спеша поднялся и, не запахивая пижамы, пошел навстречу гостю. От Виннера не укрылось, что Цихауэр мимоходом накинул простыню на мольберт. Виннер решил, что под этой простыней скрывается набросок того, о чем они толковали. Но как мог художник заниматься копированием тут? в своем ателье, вдали от оригинала? Впрочем, на этот вопрос могли, по-видимому, ответить разбросанные повсюду многочисленные изображения Иисуса. Это были репродукции картин разных мастеров. Целая груда фотографий, гравюр и просто открыток. Значит, Винер не ошибся. Цехауэр уже занят его заказом. даже не получив задатка. Видимо, мало еще голоднее, чем он думал. Прекрасно, прекрасно. Сейчас Винер его ошеломит. По боку всех Христов, милейший, и изложит уже сложившуюся у него в голове идею будущей картины, которая так и будет называться «Фюреры», нечто вроде «Ночного дозора Рембрандта», «Все главари коричневые шайки в сборе, пышные мундиры, ордена, знамена, громы и молнии». Потирая руки, Винер стоял в ожидании, что художник заговорит первым и поделится своими замыслами. Но Цехауэр тоже молчал и до неделикатности пристально разглядывал лицо Винера, будто речь шла не о копии с изображением распятого, а о портрете самого заказчика. Его портрет. Скоро Виннер, конечно, закажет его. Но кому? Это будет первоклассный, признанный мастер, чье полотно на выставках привлечет внимание одной подписью. Либо, если уж это будет дебютант, то такой, который его портретом начнет восхождение к вершинам громкой славы. Цехауэр с такой силой засунул руки в карманы дешевой полотняной пижамы, что ткань обтянула его узкие плечи и впалую грудь с выступающими ребрами. Виннер впервые заметил, до чего тощ этот художник. Впрочем, он впервые обратил внимание и на нечто иное, что его чрезвычайно заинтересовало. Смуглое лицо, высокий чистый лоб, обрамленный придями длинных прямых волос, горящие, немного наискось разрезанные глаза, рыжеватые усики и такая же рыжеватая, по-видимому, очень мягкая, бородка. Все это делало Цехауэра удивительно похожим на того, за чьим изображением Винер — «Сюда пришел». Это сходство показалось Виннеру знаменательным. «Он сделает хорошее дело с этим парнем». Видя, что хозяин не спешит предложить ему стул, Виннер сам переложил с одного из них пачку альбомов на стол и сел. Художник все молчал. «Послушайте», — рассердился наконец Виннер, «что вы на меня уставились?» «Я ж не заказываю свой портрет!» «Вы что-то сказали о портрете?» «Извините, у меня лихорадка. Я, вероятно, недостаточно сосредоточен». «К сожалению, да», — недовольно проворчал Винер и тыльной стороной руки разгладил бороду снизу, от горла. «Мне хотелось бы закончить наше дело». «Да-да». Прошлая беседа натолкнула меня на интересную идею. Я уже многое продумал. После вашего визита я кое-что узнал о вас. «Позвольте!» «Это моим делом было наводить о вас справки!» С возмущением воскликнул Винер и беспокойно заерзал на стуле. «О, прошу простить! Это все проклятая лихорадка! Впрочем, не то, не то!» «Когда меня трясет, голова работает необыкновенно ясно». Цехауэр поежился от озноба. «Я расскажу вам мой замысел». Подчиняясь безотчетному любопытству, Винер снял шляпу и положил ее на стол. Он надеялся, что, изложив замысел, художник поднимет простыню с Мольберта. Винер с одного взгляда поймет, стоит ли об этом говорить. «Я расскажу вам свою идею», — повторил Цехауэр. «Вы видели когда-нибудь работу Давида? Герард Давид — Крещение Господне, что висит в брюгге». «Я помню репродукцию», — неуверенно сказал Винер. «Помните лицо Иисуса? Это лицо заучившегося еврейского юноши, из которого родители хотят сделать пророка. В те времена это было не безвыгодной профессией Если вы не настаиваете на портретном сходстве с известными изображениями Иисуса, то я предложил бы сделать распятого олицетворением Германии, простого немца, обыкновенного, недалекого немца, а стража, Я дал бы лица наиболее известных сподвижников Гитлера. Офицер? Он сам. «Послушайте!» — воскликнул в отчаянии Винер. «Вы сошли с ума!» «Я не хочу вас слушать!» Он решительно взялся за шляпу. «Вам нужно прийти в себя после лихорадки. Так мне кажется, господин цехауэр «Да, да...» «Вы, кажется, правы», — покорно ответил художник. Несколько мгновений он смотрел на Виннера широко открытыми, лихорадочно горящими глазами и, как казалось Виннеру, не видел его и даже, кажется, забыл, что перед ним солидный заказчик, которому дорого время и которому, кроме того, вовсе не доставляет удовольствия торчать в этой душной мансарде. «Фу!» Безобразие! Как странно молчит этот субъект! Виннеру мучительно хотелось прервать молчание художника, но непривычная робость вдруг овладела им. Он не мог себя заставить сказать что-нибудь, что вернуло бы художника на землю. А Цехауэр действительно не видел в эти минуты сидящего перед ним Виннера, Его взор ушел во внезапно представшее ему видение будущей картины. Ощущение брезгливой неприязни, вызванное в нем прошлым свиданием с Виннером, превратилось сейчас во вспышку острой непреодолимой ненависти. Рыхлая желтая физиономия фабриканта представилась ему таким ярким выражением идеи наживы, сквозившие в каждой складочке жирного лица, в каждом волосе его бороды, в каждом движении его шевелящихся пальцев и жадно прищуренных глаз, что изображение это показалось Цехауэру достаточным для олицетворения всей алчности всех спекулянтов Германии, торопливо присасывающихся к телу несчастного народа, гонимого на Голгофу нацистами. «Будь она проклята!» Это желтая жаба с бородой ассирийского царя. Цехауэр даст такое полотно, что, взглянув на него, Винер сам побежит за веревкой. Главному персонажу картины, торгашу, пришедшему приторговать вещи казненного, я дам ваше лицо. — Да, да! — крикнул Цехауэр. и, видя, что Виннер в испуге попятился к двери, шагнул к нему, вытянув руки. «Если вы окажете мне честь своим посещением недели через две 3 я покажу вам первые наброски, а эскиз вашей головы я уже сделал». Цехауэр подбежал к Мольберту и сорвал простыню. Несколько мгновений Виннер стоял в оцепенении, Потом поднял руку, и его трость с треском вонзилась в натянутой на подрамнике холст. Он быстро выбежал из мансарды, пронесся по коридору и, не помня себя, бросился в автомобиль. Кто-то осторожно постучал в дверь чердака. Это был сын хозяйки. Цеха развали в табачную лавку к телефону. Художник набросил пальто на пижаму, И сбежал вниз. Хозяйка давно не видела своего жильца таким оживленным. А еще уверяет, будто у него лихорадка. Может быть, господин Винер дал ему немного денег? «Алло? Аста?» — кричал в трубку Цехавер. «Да-да, твой родитель был. Гром и молния. Зато ты не можешь себе представить, что за натура. Да-да, совершенно бесплатно». «Отлично, я буду готов через четверть часа!» «Как всегда, на углу, около часовщика!» Он уплатил 10 фенингов за вызов и даже дал еще пять фенигов мальчику, бегавшему за ним. Владелица табачной лавки с удивлением глядела на необычно возбужденного художника. «Пачку Рэмстма, мадам!» Сказал Цехауэр, роясь в кармане в поисках денег. «Берите! Берите уж!» Хозяйка протянула ему сигареты. «Я запишу!» «Приятного вечера, мадам!» В дверях лавочки он столкнулся с новым посетителем. Когда дверь за Цехауэром захлопнулась, вошедший вынул блокнот и молча взглянул на хозяйку. Без вопросов понимая, о чем идет речь, она отрапортовала. «Дама?» Фамилии не назвала. Голос тот же, что всегда. «Но называет же он ее как-нибудь?» «Да. Кажется, Аста». «Не кажется, мама?» «Она верная», — вмешался мальчик. «Он всегда говорит Аста». Посетитель взял мальчика замочку уха, и поощрительно сказал, «Из тебя выйдет толк, малыш!» «Я хорошо знаю, кто вы, потому готов вам служить!» Покупатель поощрительно щелкнул его по затылку.